Дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью. Дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене. Дождь с урчанием хлистал из ржавых водосточных труб. Дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползли над самыми крышами,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 Левыми колесами на тротуаре громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер. Выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя что-то, доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету.